Владимир Поселягин Красноармеец Книга первая Пролог Поле горело, и ветер гнал пламя на нас. Урожай пшеницы погибал, но всем было плевать, тут лишь бы выжить. Впрочем, и поле загорелось от наших действий. Мы подожгли один мотоцикл, да и бронетранспортер рядом ярко полыхал. Перед нашей группой стояла задача задержать противника, что мы и делали — Встав в засаде, тупо залегли в пшеницы, потому что не было времени выкопать стрелковые ячейки. За нашей спиной деревня на десяток дворов, где спешно эвакуировался медсанбат. И не уползти. Немцы, оправившись от первого удара, вели активный огонь, подавляя наши огневые точки. Часто работали танковые пушки, а нас тут всего чуть больше взвода с одной сорокопяткой. Да и пушку нашу уже сбили, перекосило ее. Вон она с вывернутым колесом. Из-за счета виднеется окровавленная кисть убитого бойца из расчёта. А следом за пламенем на нас двигались и немецкие танки. Это чехи, их уже знакомые клёпанные силуэты. Многие из наших парней вскакивали, не выдерживая вида огня, идущего на нас стеной. А я пока продолжал стрелять из своей СВТ. Левый фланг засады был не так задымлён, что давало возможность видеть перебегающие фигуры немцев. Это похоже вермахт, а не СССР с которыми мы дрались всего каких-то два часа назад. Впрочем, после того боя от 45-й стрелковой дивизии, где я был приживалой, осталось едва половина полка. Я отложил винтовку. Все магазины уже расстрелял, перезарядить нужно. Достал из своего хранилища немецкое ПТР и прижался щекой к прикладу. Оно единственное в нашей группе. Впрочем, о нем никто не знал. Это мой недавний трофей. Но сейчас без этого ружья уже никак. Прицелившись, я выстрелил, и ружье отлично показало себя против брони чехов. Первая пуля, пробив лобовую броню, сгинула внутри. Хотя машина оставалась на ходу, экипаж вскоре полез наружу. На донышке пули была смесь слезоточивого действия, она их и выгоняла. А тут я и второй подбил. Из пяти оставшихся еще три подбили и подожгли наши артиллеристы, пока их самоходка не накрыла. Остальные наши выбивали пехоту и танкистов. Тут немцы начали садить минометами не должен сказать, я словно что-то почувствовал, только и успел дернуться. Хотел перекатиться, а тут меня как раз накрыло и тут же выбило из сознания. Если бы я не промедлил, убирая оружие в хранилище, может, шанс бы и был».